Глава восьмая Какой тарх дернул меня согласиться на занятия по самообороне. Дейрон твердо вознамерился обучить меня основным приемом. Вот только этот хитрец забыл упомянуть, что обучение будет сопровождаться физическими унижениями и моральными страданиями. Сам князь отказался участвовать в тренировках и сбежал от меня спасать мир. Это правильно, потому что, когда он вернется, спасать придется уже его темнейшество. Лоренца, который и так не взлюбил меня с первой встречи, теперь получил легальное право швырять мое бренное тело по всему тренировочному залу». «Не смотри так», – нагло усмехнулся он, когда в очередной раз упала на местный аналог мата, спотевшая и побитая, как собака. Кстати, о собаках. Гард, этот интеллигент, пообещавший защищать меня, теперь молча наблюдал за моими мучениями. «Ох, я ему устрою!» Заражу его блохами, а потом сошью себе шапку из его блестящей черной шерсти. Хм, нет, это плохая идея. Ты должна научиться уходить от удара превосходящего по силе противника. Будь ловчее, быстрее. Чего разлеглась? Убийца не станет ждать, пока ты отдохнешь. Поднимайся и беги. Не хочу. Впервые за все время моего истязания я осмелилась возразить. Нет сил. Я лежала на мате и тяжело дышала. Все тело болело от бесконечных падений и ударов. Я всего лишь выставляла блоки против атак Лоренцо, но предплечья ныли так, словно мне переломали все руки. «Я сказал тебе встать!» Он навис надо мной, скалой возвышаясь над распластанной противницей. «Можешь считать, что люди Императора уже убили тебя», — попытался вразумить меня он. Презрительно фыркнула я, напугал ежа голым задом. «Да после твоих издевательств люди императора будут моими избавителями. Я им на шею брошусь и расцелую». «Я уже понял, что ты, любительница, бросаться на мужчин», съязвил Белобрысый, окинув меня презрительным взглядом. Непонятно, что он имел в виду. Мое стремление ввязаться в драку или желание тактильного контакта с представителями мужского пола. «Маленький Лоренцо обиделся, что я бросаюсь не на него». Я расплылась в улыбке. Моя праведная злость не впечатлила Лоренцо, но вот притворная ласка выводила блондин из себя. «Ну, погоди, вот отдохну и уделю тебе внимание». Младший брат Дейрона пронзил меня таким ненавидящим взглядом, что начала болеть голова. Его сдерживало лишь одно обстоятельство. Перед ним жена князя. Будь я служанкой, за которую он меня принял, и молодой лорд дал бы волю своим садистским наклонностям». «Могу представить, сколько натерпелись от него местные беззащитные девушки. На такого ведь и пожаловаться некому». «Ты до тошноты самоуверенно, выплюнул Лоренцо и позволил себе очень некрасивый жест. Подсунул свою стопу под мой бок и ногой перевернул на живот. «Вот скажи, гард!» Когда стало понятно, что ступаться за меня никто не собирается, я оперлась головой на руку. Задрала ноги, легкомысленно покачивая ими. «Зачем нужны эти муки?» «Он же просто издевается надо мной!» Я вздохнула, взывая к совести своего хранителя. «Лоренцо, как и ты, не обладает большой физической силой, терпеливым отеческим тоном», — объяснил мне Гард. «Зато он владеет такой техникой боя, которая позволяет опираться не на физическое превосходство, а на хитрость и ловкость. Это именно то, что тебе нужно, Александра». «Что?» — встрепенулась я и от неожиданности подскочила на четвереньки. «Мне не послышалось!» Он сказал «Александра!» «Учись!» – уточнил Гард, сидя самым невозмутимым видом. «Княгиня должна уметь защищать себя». Я растерянно вглядывалась в глаза хранителя. В его устах слово «княгиня» прозвучало с особым выражением. «Он знает? Понимает, что я не та, за кого себя выдаю?» Я мотнула головой, пытаясь прийти в себя и унять разрастающуюся в душе панику. «Что это со мной в самом деле?» разволновалась так, будто меня казнят за попадание в иной мир. «Постараюсь», — давленно ответила я хранителю рода и больше в сторону гарда не смотрела. «И почему тьма выбрала тебя?» — задумчиво произнес Лоренцо. Только теперь я заметила, что он не сводит с меня взгляда, внимательно рассматривая. «Что в тебе особенного?» — он склонил голову на бок. «Распущенная, наглая, глупая». «Может, ей надоел ты, и она захотела разнообразия?» – предположила я. «Сам подумай. Ты источаешь столько яда и презрения к окружающим, что у любого вскипят мозги, даже у тьмы. Возможно, ей захотелось веселья, радости, простоты», – мечтательно предположила я. Да, поэтому она выбрала на роль княгини простую и глупую девушку. Снова один уголок его губ приподнялся в презрительной усмешке. Его слова больно царапнули душу. «Я простая и глупая? Я, которая наизусть знает Ромео и Джульетту? Я, которая свою первую сессию сдала на отлично? С одной лишь четверкой по истории? Да и то мне снизили оценку, потому что преподавателю не нравилась моя болтливость. Эта леди Александра родилась благородной дамой, а Саша Мезенцева всегда осознавала, в какое место забросила ее жизнь. Я рвалась со дна на поверхность всеми силами, которые могла найти в себе. Усердно училась, много читала, а после совершеннолетия начала подрабатывать. Да я со своей последней зарплаты даже купила зеленый доллар по выгодному курсу. И после всего этого я глупая. Самообладание вновь дало трещину. Я никогда не позволяла обижать себя и не изменю своим принципам. Тем более не позволю унижать себя баловню судьбы, которому просто повезло родиться в богатой семье. Два часа измывательств помутнили мой разум. Вскочив на ноги, я как тигрица бросилась в атаку. Лоренцо оказался готов к такому повороту и сразу поставил блок от моего удара. Фррр! из горла вырвался опасный рык. «Я ему устрою!» Желание проучить наглеца заставило меня думать и действовать по-новому. Я сделала обманное движение, вынуждая блондина отвлечься. «Ага, попался?» Я резво бросилась в противоположную сторону и оказалась за спиной у блондина, не теряя времени, запрыгнула на него сзади, крепко держась за шею. «Ты что творишь?» – воскликнул Лоренцо и попытался стащить меня с себя, как кота, но в таком положении сделать это не так-то просто. «Руки короткие». Мог бы сбросить себя, но не решается так открыто вредить. Дейрон уже предупредил братца, что если я получу травму, то он с него голову снимет. «Сумасшедшая! В точку!» – кровожадно прошипела я у него над духом и начала колотить рукой по его пустой белобрысой голове. «Можно сказать, что я первопроходец в этом деле. До меня вряд ли кто-то отважился на столь дерзкий поступок. Но, думаю, до меня он никого и не стязал так нагло и жестко». А «Отомстим за всех женщин, которых обидел этот нарцисс». Ну все, Лоренцо вышел из себя. Блондин принялся грубо сдирать меня со своей спины, как вдруг дверь с грохотом распахнулась. «Алекс, тебя вызывает Дейрен. Неожиданно в зал тренировок ворвался средний брат, смуглый бархан, вбежал и замер, изумленно глядя на открывшуюся ему картину. «Я как акробатка» взобралась на лоренца и нагло избивала, а он пытался защититься. «Что здесь происходит?» – он опешил, увидев, что мы творим. «Ты должен учить ее защищаться, а не дурачиться», – заметил он прохладно. «Это его нужно защищать, а не меня. Бедняга даже с девушкой справиться не может». Воспользовавшись моментом, я позволила снять себя с мужской спины. «Что произошло?» – Лоренцо мгновенно подобрался. «Прибыл твой брат, Александра», – огорошил меня бархан. Ээ, только смогла выдавить я. «Брат? У Александры есть брат?» «Что ему нужно?» — тут же напрягся Лоренцо. «Требует встречи с сестрой. До него дошли слухи о том, что она жива». Два взгляда скрестились на мне. «А я что? Я никакого брата знать не знаю. И лучше нам с ним не встречаться. Уж кто-кто, а близкий родственник точно знает, что Алессандра слегка изменилась. Настолько, что у нее полностью отшибла память о жизни до замужества». «А Дейрон?» — Лоренцо сощурился. «Приказал Алессандре прийти в его кабинет». Бархан вздохнул. Скорее переодевайся, он кивком указал на дверь. Замечательно. Моим мнением даже не поинтересовались. Хочу ли я видеть брата? Готова ли я к встрече? Мужчины вели себя так, словно имели дело с бессловесной овцой. Впрочем, нужно ли возмущаться? Мне их патриархальные замашки только на руку. А что мне сказать брату? С вороватым видом спросила я, пока мы шли по коридорам. Братья, как два телохранителя, синхронно шагали рядом со мной. «Не задавай глупых вопросов», — с раздражением осадил меня блондин. Не успела я огрызнуться в ответ, как он продолжил. «Молчи! Не смей открывать рта, пока тебе не разрешат. И даже после этого десять раз подумай, что ты говоришь», — рявкнула меня Лоренса. «Эй, полегче!» — осадил брата бархан, сверкнув своими невероятными карими глазами. Мягкий блеск в них сменился гневом. «Поразительная трансформация!» «Алекс, не волнуйся», и снова этот тягучий кошачий голос, который мгновенно унял мое волнение. «Да как он это делает? Твой брат просто хочет убедиться, что ты действительно жива. Покажешься ему на глаза и уйдешь. Ничего особенного от тебя не требуется». Служанки быстро переодели меня в шелковое платье лилового оттенка и соорудили на голове высокую прическу. Когда мы вошли в кабинет, где нас уже ждали, у меня волосы на руках дыбом стали. С первого шага я инстинктивно почувствовала, что обстановка здесь накалена до предела. Дейрон и молодой брюнет стояли в разных концах комнаты, как два поссорившихся кота. Одно неосторожное движение, и они сцепятся. «Алекс!» — голос князя звенел от напряжения. «Подойди ко мне, мое сокровище!» Не сводя взгляда с гостя, он протянул мне руку. «Да что у них тут происходит?» Я осторожно приблизилась к Дейрону, и он тут же прижал меня к себе. Впечатал в свою грудь, да так крепко, что я незаметно ущипнула его за спину. Мол, полегче, не зашиби. «Как видишь, твоя сестра жива и здорова», прошипел князь брату Александры, который стоял, сунув руки в карманы. Я посмотрела на молодого мужчину и неловко улыбнулась. Ровесник Дерна, но в деталях его полная противоположность. Высокий, но явно не воин. Длинные и нежные пальцы пианиста, аккуратно уложенные волосы, костюм с иголочки, английский Дэнди. Нет в нем притягательной мужской жестокости и силы, но явно есть кое-что не менее соблазнительное. Ум, хитрость и интеллект считывались буквально с первого взгляда. «Здравствуй, сестра», — подал он голос. Прозвучало не очень-то приветливо. Хм, может, они с Александрой были не в лучших отношениях? Если судить по словам Дейрона, то она та еще штучка. Истерики закатывала, на пожилого отца повышала голос. Логично предположить, что и с братом она совсем не паинька. Понять отношение к сестре по взгляду гостя было сложно. Мужчина с интересом рассматривал меня, будто хотел убедиться в том, что я действительно в порядке. Ни беспокойства, ни радости от встречи, лишь холодность и странная презрение. «Здравствуй», — улыбнулась я. «Нам нужно пообщаться», — прозвучало как приказ, и это стало ошибкой. Приказы здесь отдает не брат Александры. «С кем будет общаться моя жена, решаю я», — садил его Дейрон. «Меня пробрала такая гордость за своего мужчину, что все тревоги сразу забылись. Он не позволит меня обидеть». «Проводите мою имани до ее покоев», — приказал он братьям. Намек понят. Никакого общения с братом Дейрон не желает. А кто я такая, чтобы спорить с самим князем тьмы? Я отстранилась от мужа и направилась к бархану, когда услышала слова, от которых душа ушла в пятки. «Саша, ты уверена в своем решении?» – обратился ко мне гость. Я оторопела. «Саша? Он знает, кто я?» Медленно обернулась, посмотрела в глаза и поняла. «Да, он все знает». «Для этого мужчины вовсе не секрет, что перед ним самозванка». «Саша?» – не понял Дейрон. В его устах мое имя прозвучало особенно мягко. На пару секунд я позабыла обо всем на свете, услышав это нежное «Саша». «Семейное прозвище», – расплылся гость в белоснежной улыбке. «Неужели ты не хочешь пообщаться с братом? Нам так много нужно обсудить, сестра!» Последнее слово он проговорил по слогам. «Я...» — запнулась я, пытаясь сориентироваться в ситуации. Нужно смотреть правде в глаза. Брат Александры — единственный, кто знает о том, как я оказалась в этом теле. Тело принадлежит его сестре, так что вредить он, скорее всего, не станет. Стоит ли упускать шанс разузнать побольше о моем попадании в эту ситуацию? «Я хочу поговорить с братом, если ты не против», — неуверенно обратилась я к Дейрону. Муж посмотрел на меня так, словно я ему нож в спину вонзила. Я стойко выдержала его реакцию. Нечего на меня глазами сверкать. Тут вопрос государственной важности. «Говори», — выдавил Дейрон, не сводя с меня тяжелого взгляда. «По-моему, он что-то заподозрил». «Наедине», — с нажимом уточнила я, не забывая улыбаться, как крокодил. «Что-то мне подсказывало, я имею право на разговор с братом. В конце концов, родня мы или нет? Дейрон бесспорно хозяин этого замка». Но я ведь не его заложница. «Что такого секретного ты собралась обсуждать с ним наедине?» – прошипел дорогой супруг. «И чего он завелся? У самого еще вчера любовница по замку разгуливала, а мне даже с братом нельзя поговорить? Нет уж, такой расклад меня не устраивает». «Наши глаза, до да и детства, выпалила я. Сработало. Сдерживаемое раздражение сменилось изумлением. Не хочу, чтобы ты услышал историю о том, как я обмочилась перед гостями из столицы в четыре года, а мой брат вспоминает ее при каждом удобном случае. Я намеренно подчеркнула семейственность взаимоотношений, чтобы снять напряжение с Дейрена. Он же вот-вот сорвется и пойдет крушить собственный замок. Этого нельзя допускать, а то ведь придется браться за ремонт всех разрушенных помещений. Боюсь, обитатели замка-крепости не одобрят мой веселый дизайн. «Хм!» — только и выдавил растерявшись князь, пока мой братец пытался прокашляться в кулак, старательно маскируя смех. «Хорошо, но не более двадцати минут!» Переборов себя, согласился он. «За вами будут наблюдать с тридцати шагов», — припечатал князь. «И если Алекс хотя бы запнется, у меня есть основания считать, что вы что-то скрываете», — вкратчиво заметил брат. «Смелый парень, дразнить разъяренного князя не каждый отважится». «Еще слово, я выставлю тебя за ворота», — рыкнул на него Дэй. «Я буду жаловаться императору», — прозвучала туманная угроза. «Сколько угодно», — ядовито отозвался Дейрон и, подойдя ко мне, тихо шепнул на ухо. «Если что-то пойдет не так, просто дай знак. Я не позволю ему забрать тебя». Я лишь коротко кивнула. «Так вот, что вывело из себя моего мужа. Братец потребовал вернуть сестру. Интересно, на каком основании». «Брак состоялся, девушку отдали замуж за высокородного мужчину, все живы и счастливы. И чего этим аристократам не имется?» «Пойдем», – братец улыбнулся загадочной улыбкой хитрого кота. «Ох, чувствую, что нас ждет очень интересный разговор». «В молчании мы вышли из замка. За нами следовал Дейрон вместе с братьями». Поудаль от них неотступно шагал гард. «У меня между лопаток свербело от недовольного взгляда мужа. Так и хотелось вывернуть руку и почесаться, но леди не должна так поступать». «Я использую полок тишины. Нас никто не слышит, даже хранитель. Понравилось быть женой князя?» Начал мой спутник, когда мы отделились от людей Дейрона. А гард без слов отошел в сторону. «Обернувшись, я с удивлением увидела, что мы с братом окружены полупрозрачным куполом. Когда князь оказался на расстоянии 30 шагов, мне вдруг стало зябко, и дело вовсе не в промозглой осенней погоде. Уж лучше бы сверлил меня взглядом, чем оставлять один на один с неизвестностью. Нам, женщинам, не угодишь». Понравилось, не стала лукавить я. «Полагаю, вы знаете, кто я?» – осторожно поинтересовалась я. «Знаю», – довольно усмехнулся брат. Не понравилась мне его улыбка. В ней сквозило то же презрение, которое я уже видела на лице Лоренса. Интересно, и чем это я не угодила братцу Александры? Ты, Александра, сирота, выросшая в каком-то захолустном приюте. Вас с моей сестрой обменяли телами. Тебе досталась жизнь в замке, а она очутилась в дыре. Он попытался упрекнуть меня. Вы так говорите, словно я виновата в случившемся. Я не обратила внимания на провокацию в его словах. «Мне нужна информация, а не скандал». «Если тебе интересно, то это я поменял вас местами», легко признался братец. «Кстати, меня зовут Грег. Должна же ты знать имя своего брата?» «Хотелось бы сказать, что мне приятно новое знакомство, но это будет ложью», прохладно отозвалась я. «Зачем бы затеяли все это?» «Осторожней со словами, девочка», процедил мужчина. «Окружающие принимают тебя за благородную леди, но я-то знаю, кто передо мной». Прозвучало так, что я сразу почувствовала себя грязной нищенкой, посмевшей попасться на глаза благородным господам. Перейдем сразу к делу. Моя любимая сестра совершила глупость и отправилась на отбор невест для князя тьмы. У нашей семьи были небольшие финансовые трудности, и моя сестреца решила это поправить. «Небольшие финансовые трудности решила поправить ценой своей жизни?» – уточнила я. «Милейший братец, может, ваша сестра и могла поверить в этот бред, но я – не она!» Грег скрипнул зубами, настолько ему не понравились мои слова. Видно, с участием Александры в отборе не все так просто, если вспомнить о том, что она закатывала князю истерики. «Это точно!» – криво усмехнулся он. «Судя по тому, что я слышал, в тебе нет ни капли воспитания и утонченности, присущей леди. Устроила драку?» «Как это по-плебейски?» «А на что вы рассчитывали, меняя нас с сестрой местами?» – удивилась я. Но стоило взглянуть ему в глаза, как меня пронзила догадка. «Вы надеялись, что я умру?» «Да», – хмыкнул Грег, – «я спасал сестру. Раз уж ее тело и было обречено, я хотел спасти хотя бы душу. Но что-то пошло не так, и ее тело осталось живо. Вдруг он посмотрел на меня так, словно я лично украла тело его сестры. «Ага, нашел воровку». Требуете вернуть незаконно занимаемые мною апартаменты? Я передернула плечами. Даже не знаю, рада я такому повороту событий или нет. Мне так нравится Дейрон и наш брак, что возвращаться в прежнюю жизнь, где есть электричество и интернет, совсем не хочется. Возможно, туманно ответил Грег. А если я не захочу, я пошла в банк. «Понимаю, понимаю», – братец засмеялся, кивая головой. «Понравилась сытая жизнь? К хорошему быстро привыкаешь». «Не беспокойся на этот счет, Саша. Ты же не думала, что я оставлю свою сестру в той дыре? В твоем мире я купил ей новое просторное жилье и обеспечил всем необходимым. Она живет даже лучше, чем раньше». «Вы общаетесь с ней?» – удивилась я. «То есть этот герой-спаситель может перемещаться между мирами и совершать сделки по покупке имущества?» «Вот это я понимаю, коммуникативные навыки. Куда там жалкому терминатору с его попытками вписаться в новый для него мир?» «Конечно», – раздраженно бросил Грег, – «сестра намерена вернуться и занять свое законное место», – заявил он мне, внимательно наблюдая за реакцией. «А посмотреть было на что. На моем лице наверняка было легко прочитать охватившие меня эмоции. Хотя поначалу я с трудом улавливала смысл его слов», Словно разум старался защититься и дозировал новую информацию. «Полагаю, речь идет о законном месте в могиле?» Я нервно рассмеялась. При одной только мысли о том, что рядом с Дейроном покажется другая женщина, я хотела рвать, метать и кусаться. Больно кусаться. «Желаешь умереть?» – парировал Грег. «Хорошо. Но прежде верни тело моей сестры. А после этого можешь делать, что считаешь нужным». «Вот так просто?» «Вернуть будто вещь, а вам не приходило в голову, что подмену заметят?» Я начала злиться. «Ну уж нет. Вот так просто уступить место, которое принадлежит мне по праву, ни за что. Раз я пережила брачную ночь, то мне и быть женой, а не неженке Александре. «Ты замужем всего несколько дней», — грек откровенно рассмеялся. «Если и будут какие-то различия между вами, то их спишут на волнение молодой жены». «Перенервничала, вот и творила. Странности». И тут меня озарила догадка. «Если бы вы могли, то поменяли бы нас обратно, не спрашивая моего согласия». Я медленно формулировала свои туманные соображения, стараясь ничего не упустить. Так же, как поменяли в первый раз. «Раз вы приехали сюда, значит, вам нужно мое согласие», заключила я торжествующим тоном. «А вы никогда его не получите, милейший брат». «Вот как!» Грег зло усмехнулся. От него повеяло опасностью, словно он собрался нападать. Тем не менее, голос звучал очень мягко. «Саша, пойми, мир, в котором ты оказалась, очень строгий. Князь Тьмы, второй человек после императора, глава армии, один из самых высокородных мужчин империи. Он рожден принцессой, в нем течет истинная королевская кровь. Леди Александра – благородная девушка из Дома Света, дальняя родственница правящего императора. «Все мы воспитаны лучшими гувернантками и получили образование у самых именитых магистров. Мы элита, Саша. А ты? А ты?» Он окинул меня жалостливым взглядом. Я сама не заметила, как он оказался слишком близко, нависая надо мной. «А ты всего лишь оборванка, Саша Мизинцева». Он словно ударил меня этими словами. Я даже дернулась и отступила назад, будто получила хлесткую пощечину. Впервые в новом мире я услышала свою фамилию и будто вернулась с небес на землю. Та роскошь и уважение, которыми ты окружена, принадлежат не тебе. Ты позаимствовала их у моей сестры, продолжил добивать меня братец. Этот замок, этот мужчина, те почести, которыми он тебя осыпает, даже имя, которым тебя называют, все это принадлежит моей сестре». «Стоит князю тьмы узнать, что перед ним нищая сирота и трущоб, как он сразу же отвернется от тебя. Но я не злодей, Саша». Он смягчился и даже улыбнулся мне. «Я не собираюсь отнимать у тебя роскошную жизнь, прелесть которой ты вкусила. Я не враг тебе, Саша. Я видел, как ты живешь, и многое успел узнать о твоем детстве. Мне даже жаль тебя. Мне показалось, что в его голосе звучит искреннее сочувствие. Ты сирота». Тебя окружают такие же оборванцы, но ты стремишься к лучшей жизни. Я видел книги, которые ты читала. Я посмотрел твои отметки. Ты умная и целеустремленная девушка, Саша. Признаюсь, когда я впервые узнал твою биографию, то представил себе жадную и недалекую особу. Ты удивила меня и даже заставила почувствовать себя виноватым. А это мало кому удавалось. «К чему вы все это говорите?» – я устало вздохнула. «Не просто так он льет мед мне в уши». «Я вытащу тебя из ямы», – заявил мне Грег и посмотрел долгим взглядом, видимо, ожидая благодарности. «Я девушка простая, намеков не понимаю, говорите конкретнее», – попросила я, пожав плечами. «Вместе с элитным жильем, которое я приобрел в твоем мире для сестры, я заплачу тебе хорошую сумму денег», – облагодетельствовал меня Грег. «Ты не будешь ни в чем нуждаться. Сможешь учиться в любом заведении мира, купить все, что пожелаешь, так сказать, в качестве возмещения морального ущерба», – насмешливо хмыкнул он. А если подмена раскроется, я улыбнулась, если Дэй что-то заподозрит, не боитесь? А ты не боишься? Вернул мне вопрос, братец. Чего мне бояться? Искренне удивилась я. Если ничего, то почему же ты до сих пор не призналась во всем своему мужу? Контрольный выстрел в голову. Этот лис знает, на какие точки нажимать, чтобы загнать меня в угол. А, -а, -а молчишь? «Расскажи ему все как есть. Мол, я Саша Мезенцева, пришла из другого мира, я вовсе не леди, а бедная сиротка с сомнительным прошлым. Как думаешь, что он сделает с тобой после того, как правда всплывет наружу? Он лишит тебя жизни, милая девочка. А знаешь почему? Перемещения между мирами запрещены, а каждый иномерянин должен быть казнен. Спроси у своего мужа, он подтвердит мои слова». «Тогда казнят и вас», — ответила я, чувствую, как пересохло в горле. «Ведь именно вы привели меня в этот мир». Он, похоже, не лжет. «Я, конечно, все проверю, но чувствую, что все сказанное Грегом — правда». «Ох», — закатил глаза братец, — «кто поверит бредням мирной сущности, захватившей тело благовоспитанной леди?» Он посмотрел на меня, как на неразумного ребенка, и я не нашла, что ответить. «Саша, я не хочу давить на тебя», — смягчился Грег. «Ты не сделала ничего плохого. Пойми, этот мир не для тебя. Прими мое предложение и не строй иллюзий насчет своего будущего». «А если откажусь?» — не отступалась я. «Умрешь», — хмыкнул Грег. «И не смотри на меня так. Моей вины в этом не будет. Твоя душа чужая для этого тела. И очень скоро оно начнет отторгать тебя. С каждым днем все сильнее и сильнее. Сначала отторжение скажется на коже, как на первой оболочке» затем начнут разрушаться внутренние органы. Неужели ты этого хочешь? Я, пытаясь осмыслить услышанное, я просто растерялась. Казалось, этому мужчине удалось выбить у меня из-под ног почву так, как это не удалось бы даже Лоренцо с его бесконечными подсечками. Я понимаю, ты испугана, посочувствовал Грег. У тебя еще есть время, Саша. Подумай и прими единственное верное решение. Я пока останусь в замке, чтобы прийти к тебе, как только позовешь. Перемещение не займет много времени, Саша. Я не могла больше его слушать. На полпути к замку развернулась и зашагала прочь, не замечая ничего вокруг. «Алекс!» Уже через пару минут меня нагнал Дейрон. «Он следил за нами все это время?» «Хаос!» «Ну, конечно, следил!» «Да и никогда не оставил бы меня одну в такой ситуации!» «Даже удивительно, что он не шел за нами по пятам и не дышал мне в затылок!» «Что он тебе сказал?» «Мужские руки сжали мои плечи!» «Алекс, не молчи!» Я не могла ему ответить. Он все повторял, Алекс, а мне хотелось заткнуть уши и сбежать. Я ведь не та, за кого он меня принимает. Да и заглянул мне в лицо и тихо выругался. «Я его убью!» С этими словами он прижал меня к своей груди. Алекс, не слушай его, потребовал князь, сжав меня еще крепче. «Я никогда не отпущу тебя. Он не сможет тебя забрать. Что бы ни сказал, я никому не позволю нас разлучить». Дейрон хотел успокоить меня, но от его горячих, искренних заверений я оказалась на грани истерики. Взметнула руками, обхватила могучую шею практически повисла на мужа. «Не хочу, не могу его отпустить. Мне нужен этот мужчина. Я сердцем чувствую, что он мой. А от осознания, что нам в любом случае придется расстаться, моя душа рвалась, как от когтей дикого зверя». Пространство вокруг нас дрогнуло, а в следующий миг мы с Дейроном оказались в нашей лилово-оранжевой спальне. Ты больше не увидишься с братом, твердо решил князь, укладывая меня на кровать, и ни с кем из членов семьи. Что это? Я подпрыгнула на кровать увидев в нашей уютной берлоге то, чего здесь быть не должно. Грегор прислал тебе недовольно буркнул Дэй. Я прикажу унести. Я выбралась из объятий мужа и встала. Да и пытался меня удержать, но я вырвалась. У окна стоял сундук. Настоящий массивный сундук, какие я видела на картинах в книгах. Даже не раздумывая, я подошла и откинула тяжелую крышку. Золото. Грег принес мне сундук с золотыми монетами и украшениями. В жизни не видела столько драгоценности, хотя, пожалуй, на Айре уместилась примерно половина этого сундука. Грег решил меня купить? Позволил бедной сиротке прикоснуться к настоящему богатству? «Алекс, что это такое?» – рука налегла легла на мое плечо. Приданное. неловко пошутила я и только теперь заметила, что у меня дрожат руки. «Я убью твоего брата!» – прозвучало слишком серьезно для того, чтобы быть простой угрозой. «За что?» – отстраненно спросила я, проведя рукой по золотым монетам. Потрогала колье с бриллиантами, пропустилась сквозь пальцы россыпь колец. «За то, что намерен увести тебя отсюда!» — крикнул Дейрон, но даже его крик не вырвал меня из этого странного состояния. Меня будто подвесили в воздухе, но петлю на шее не затянули. «Что он сказал тебе?» — спросила я севшим голосом. На самом деле меня мало волновал разговор двух мужчин. Уверена, что Грег не сказал Дейрону и слова правды. Его сестра стала супругой князя, и этот лис намерен сделать все, чтобы закрепить ее новый статус. Я смотрела на подаренное мне золото, и в голове рождались странные мысли. «Твой отец желает, чтобы ты посетила родной замок», выплюнул князь так, словно сообщил нечто ужасное. «Будто не отец желает увидеть дочь, а Змей Горыныч требует в свою пещеру девицу, которую сразу же сожрет». «Почему ты против?» Я подняла на Дейрона взгляд. «Алекс, ты шутишь?» – зашипел он. «Твой отец – вассал императора. Прикажи правитель запереть тебя в замке и не возвращать законному мужу под любым предлогом, и твой папенька будет вынужден подчиниться. Я уверен, что ты не вернешься из отчего дома ко мне. Живой уж точно!» Дейрон был крайне взволнован, а в речи его проскальзывали бранные слова. В спокойном состоянии он не позволял себе такого в присутствии дамы. «Кому я нужна, Дейрон?» прошептала я севшим голосом. «Я даже не беременна». «Откуда ты знаешь?» «Князь опустился рядом со мной на колени. В твоем теле уже может расти новая жизнь». Он положил руку на мой живот. «О, у меня сейчас голова лопнет. Мы ведь даже не предохранялись. и Я могла зачать. Или зачала Александра. А впрочем, какая разница, если я все равно умираю?» «Мне надо прогуляться», решила я, захлопывая крышку сундука. «Хорошо, сад в твоем распоряжении». Незамедлительно отреагировал Дейрон. «Нет», — возразила я, направляясь к выходу, «когда вдруг передо мной навис Дейрон». «В таком состоянии я никуда тебя не отпущу». Он вновь схватил меня за плечи. «Да что же это такое?» «А я твоего разрешения и не спрашиваю». Я попыталась обогнуть супруга, но он решил поиграть в стенку. «Отойди», — потребовала я. Да я с ума схожу, мне нужна передышка», — пыталась я объяснить. «Не могу здесь находиться». «Мне душно, голова кружится». «Я тебя понял», — отчеканил Дэйрон и, подхватив меня на руки, куда-то помчался. Он практически бежал по коридору, а слуги придворные испуганно прижимались к стенам при виде нас. «Поберегись!» — взвизгнула я, когда на повороте мы едва не сбили стайку придворных. «Дэй!» — предостерегающе воскликнула я, когда князь приблизился к крутой винтовой лестнице. На такое очень легко упасть, а уж с довеском в виде меня его темнейшество рискует покатиться кубарем по ступенькам. Если тебе меня не жалко, то пожалей своих подданных. Их же без тебя тархи сожрут, пищала я, вцепившись в Дейрена, как испуганная кошка. Да он спятил, куда несется, рискуя мной с собой. Есть и более романтичные способы совместного суицида, чем вместе расшибиться на лестнице. К моему удивлению, мы выскочили на улицу. В лицо ударил холодный ветер, погода стремительно ухудшалась, и мое легкое платьице для этого совсем не подходило. Да и тоже заметил несоответствие нашей одежды погодным условиям. Я испугалась, что сейчас он снова подхватит меня на руки, побежит вместе со мной по крутым лестницам замка, и на этот раз мы точно убьемся. Но князь удивил. Как фокусник он взмахнул рукой, и на моих глазах из воздуха материализовалась теплая, черная, как сама ночь, женская накидка. Дэй да накинул ее мне на плечи, мягкая, приятная к телу ткань, сразу же согрела меня. Пока я ловила ртом воздух, этот Куперфельд создал мужской плащ такого же цвета. «Как ты это делаешь?» – не выдержала я. «Мой муж еще и модельером подрабатывает. Что за модный показ одежды?» «Тьма», – ответил Дэй и даже удивился тому, что я не понимаю, что происходит. «Я же глава рода тьмы, Алекс. Или ты забыла?» «Представители рода тьмы, потомственные портные?» Нахмурилась я и по-новому взглянула на семью мужа. «Хм, а они не так просты, как кажется». От моего предположения Дейрон громко рассмеялся. Я смотрела на него, а это Коко Шанель все хохотала и хохотала громким басом. «Алекс!» — выдавил князь тьмы сквозь слезы. «Ты поражаешь меня своей непосредственностью!» Наконец он отсмеялся и пояснил. «Любая стихия материальна. Тот, кто близок к ней, может создавать предметы». Гард позвал Дейрон, и черная тень хранителя мелькнула рядом. «Нам нужно в город», — зачем-то сообщил муж. «Э-э, хозяин, право так неожиданно», — растерялся Гард. Немедленно, — с нажимом приказал князь, выразительно смотря на своего питомца. «Не понимая, что ему нужно от песика. Не собирается же он верхом на гарде ехать в город». Будто читаемые мысли, крупный черный пес вдруг стал еще больше. Лапы вытянулись, морда удлинилась. Появилась черная грива. Уже через пару секунд перед нами стоял вороной конь. Лошадиная версия гарда. Хранитель-жеребец. «Ну как он тебе?» Гордо сверкнул глазами князь. «По темному прекрасен», только и смогла ответить я, не в силах отвести взгляда. Черное тело притягивало, словно бархат. Хотелось потрогать и погладить этого мощного и сильного коня. «Гард, ты восхитителен!» Подпрыгнула я от восторга. «Безмерно рад слышать от тебя комплименты, Мани», — горделиво тряхнул он черной гривой. «Хватит красоваться перед моей дамой, лучше прокати нас», — потребовал Дейрен, взлетая в черное седло. «Ого! Я так не умею! Ты хочешь, чтобы и я ехала верхом?» — испугалась я. «Одно дело — любоваться на лошадку, и совсем другое — взобраться на это высоченное создание. Мой предел езды на необычном транспорте — скутер». «Нет, я боюсь», — покачала головой и сделала шаг назад. «Ехать на живом существе – это слишком даже для меня». Алекс, не глупи, рассмеялся Дейрон, иди ко мне. Прозвучало так властно и уверенно, что я зачем-то сделала шаг вперед. На секунду, на одну лишь фатальную секунду мое сердце поверило князю тьмы и доверилось ему. И Дейрон, этот хитрец и вояка, воспользовался моей слабостью. Пока я не опомнилась, нагнулся, обхватил за талию одной рукой и затащил в седло, усадив боком». «Мамочки!» – взвизгнула я от испуга и вцепилась в ладонь Дейрона мертвой хваткой. «Если он меня уронит, то защита от наемников понадобится уже самому князю. Кому вообще пришло в голову ездить на лошадях? Кто был тем сумасшедшим, который приучил к верховой езде всех остальных? Тут очень высоко, неудобно. Ощущение перекатывающихся подо мной попой мышц вызывает головокружение». «Я держу тебя!» – прозвучало над ухом. «Гард, потише!» Дейрон тронул коня. Пока я, как испуганный кот, вздрагивала от каждого движения, муж крепко удерживал меня в седле. Ехали мы очень медленно. Гард шагал, стараясь ни одним лишним движением не напугать меня. «Все хорошо», — уговаривал меня князь, целуя в макушку. «Не волнуйся». Через несколько минут после начала неспешной конной прогулки напряжение начало отпускать. Дейрон удерживал меня крепко и надежно. Даже если бы очень захотела, все равно не выпало бы из седла. Лесной воздух, пропитанный ароматами хвои и опавших листьев, тоже успокаивал. «И куда же мы путь держим?» — уточнила я, улыбнувшись. Не хотелось думать о том, что эта волшебная жизнь может скоро закончиться, и мы с Дейроном расстанемся навсегда. Решил оставить грустные мысли на потом. «В город!» — отозвался князь и заставил прижаться к себе плотнее. Понял хитрец, что я успокоилась, и решил поторопить коня. Пнул бедного гарда ногой в бок, и тот перешел на рысь. «Я давно там не был», — признался князь. «Поэтому не обессудь, если окажусь плохим экскурсоводом». «Это же столица твоих владений», — не поняла я. «Почему ты не посещаешь собственный город?» «Нет времени», — да искривился. «Я нужен в своем замке, у завесы». «Но ведь должны же быть выходные, отпуск, в конце концов», — искренне возмутилась я. «Что за эксплуатация главного военного? Куда смотрит твое начальство? Нельзя так издеваться над человеком». «Алекс!» – князь рассмеялся и с любовью поцеловал меня в лоб. «Я сам себе начальник, и работать на совесть – мое личное решение!» «Ах, вот как!» – возмутилась я. «Господин начальник, я требую отпуск для своего супруга. У нас медовый месяц, вы должны войти в наше положение. Если я отпущу вашего мужа в отпуск, то тархи прорвутся в наш мир и сожрут всех в замке. Вы этого хотите, княгиня?» – поддержал мою игру грудей. «Дейрон теперь семейный человек, и он должен уделять время молодой жене». Прозвучало очень интимно. «Все же понимаете, как важно супругам оставаться наедине почаще?» Я поцеловала мужа в шею. «Понимаю», — промурлыкал князь. «Я постараюсь что-нибудь придумать», — прошептал он мне в губы и накрыл их долгим чувственным поцелуем. «Хозяин, мы почти достигли города», — деликатно напомнил Гард о своем присутствии. «Куда теперь?» «Никуда. Дальше пешком», — скомандовала я. Дей да посмотрел на меня с недоумением. "Что не так?" уточнила я. "Князь пешком?" Он изогнул бровь. "А что такого? Пиши прогулки полезны для здоровья!" возмутилась я. "Я хочу посмотреть город, а для этого нужно спуститься с нашей лошадки." "Аристократы не ходят пешком," настаивал Дейрон. "Хорошо, тогда я буду идти пешком, а ты на гарде поедешь рядом," нашла компромисс я, болтая ногами. Дей да стал похож на недовольную собаку, у которой отобрали желанный кусок мяса. «Ладно, нехотя», — согласился он. «Раз хочешь гулять, будет тебе прогулка. Гард, скройся и держись рядом», — приказал он, спешившись. Обняв меня за талию, спустил и свою любимую супругу. Как-то неуверенно отряхнулся и шагнул вперед. Я засеменила рядом. Мы оказались на окраинной улице, но чем дальше, тем ближе подходили к сердцу города. Я с интересом крутила головой, рассматривая необычную архитектуру. Дома из черного неотесанного камня, вытянутые вверх крыши, похожие на остроконечные шляпы. Строгий готический стиль придавал строение мрачности и загадочности. Чем ближе мы подходили к центру города, тем больше людей встречали на своем пути. Я покосилась на Дейрона. «Нам нужно поговорить. Я должна обсудить с ним все, что узнала от Грега. Но ведь нельзя просто взять и огорошить человека подобными новостями». Нужно подготовить почву, улучшить удачный момент. Дей, я проголодалась», — сообщила я мужу. Он словно чувствовал себя не в своей тарелке. Передергивал плечами, бросал хмурые взгляды по сторонам и без конца менял положение рук. То прятал их в карманах, то складывал на груди. Вот сразу видно, не привык мужчина гулять с девушками. «Давай зайдем куда-нибудь пообедаем». Я взяла супруга под руку, зафиксировав его непослышную конечность. «Давай», — тягостно вздохнул Дейрон, словно я ему руки выкручиваю своими просьбами. «Что с тобой? Я чуть придержала непонятно куда спешащего супруга. Мы ведь гуляем, а не на поезд опаздываем. Что не так, Дей?» «Меня здесь не любят», — признался он. «Я тоже не любитель общаться с народом». «Дей, никто не обращает на нас внимания», — мягко заметила я. «Расслабься». «Уверена, люди понятия не имеют, кто мы такие». Посмотри, все заняты своей жизнью, им не до нас. Князь смотрелся в прохожих. Они бежали по делам, общались, совершали покупки. Чем ближе мы подходили к рыночной площади, тем чаще нам попадались фокусники, лоточники со сладостями и пристающие к прохожим шуты. Людям было гораздо интереснее смотреть на них, чем интересоваться нашей неприметной парой.